Глава тринадцатая. Новые шансы в Оно. Надин не сомневалась, что поймала удачу за хвост. Теперь, когда она так блестяще устроила свой брак, можно было заняться главным — сколачиванием капитала. Ее жених считался первым богачом страны, к тому же он сам рвался положить свои богатства к ее ногам, но ведь это было слишком просто и ничуть не интересно. В этом не осталось бы ни крупицы азарта, ни тени куража, то ли дело её задумки. Ведь один план с залогами чего стоит. Просто чудо, как хорош, а самое главное, до этого ведь прежде никто не додумался. Она один жаждала успеха, рвалась к нему и нынче утром собиралась поставить победную точку. Нет! Жирный восклицательный знак в своём первом деле Чуть ли не затемно, она вызвала горничную и приказала: "Помоги мне одеться и поедешь со мной. Только никто не должен знать о том, где мы были. Смотри, будешь языком трепать, отправлю тебя обратно в деревню". "Да упаси бог, барышня", испугалась теща. "Вы же знаете, какая я вам преданная". Надя набределась в старое платье и вышитую из моды шляпку-капёр, удачно скрывавшую лицо. А горничная побежала искать извозчика. Ещё полчаса, и они отправились на солянку. Больше всего Надин боялась, что её узнает кто-нибудь из знакомых, а таких сейчас в первой престольной хватало. Жаль, что этому дружку Боруся приспичило снять флигель именно у Сумароковых, терзалась она. Хозяева наверняка уже и сами приехали, и гостей пригласили. Борусь, правда, успокоил Надин. сказав, что флигель отделен от остальной усадьбы двором и маленьким садом. Зайти в дверь флигеля можно прямо с улицы, а хозяева и гости основного дома об этом не узнают. Оставалось надеяться, что ростовщик прав. Заметив, как лошадь натужно потянула экипаж в горку к монастырским воротам, Надин выглянула в окно и слева увидела чугунную ограду усадьбы Сумароковых. Невысокая решетка бежала от ворот и... и упиралась в одноэтажный флигель с большим полукруглым окном на чердаке. Двери флигеля и впрямь выходили в переулок. Надин стукнула в стекло, и кучер остановил экипаж. Вели в горничной сидеть в карете, Надин поднялась на крыльцо и постучала. Открыли сразу. Из темноты коридора незваную гостью с изумлением разглядывал длиннобородый мужчина в круглых очках. — Чего изволите, сударыня? — поинтересовался он, по-прежнему загораживая собой проход внутрь дома. — Я ищу поверенного Жарковича. Меня прислал Барусь, — объяснила Надин. Она старалась не вертеть головой. Сейчас старомодный капор с боков закрывал ее лицо, и его видел только хозяин флигеля. — Милости прошу. Очкарик сразу сменил тон и посторонился, пропуская гостю в коридор. пройдёмте в мой кабинет. Это прямо. Он привёл на один в большую светлую комнату с окнами в сад. Сейчас створки были распахнуты настежь. Ветви разросшихся кустов жасмина лежали на подоконниках, а по осеннему свежему утреннему ветерок шевелил лёгкие занавески. Хозяин предложил на один кресло, втиснутое в простенок меж окон, а сам сел за свой письменный стол. Убедившись, что гостя устроилась, он осведомился. — Что угодно Иосифу Игнатьичу. — Он дал мне ваш адрес и сказал, что, если понадобится, я смогу получать у вас нужные мне средства и помощь в строительстве и ремонте дома, — объяснила Надин и достала из-за манжеты небольшой конверт. — Я привезла от Баруси письмо. Жаркович сломал печать, пробежал листок глазами, а потом сказал... «Ваше сиятельство, Иосиф Игнатьич уполномочил меня выдать вам необходимые суммы и поспособствовать с оформлением покупки дома, если вы примете такое решение. Ну и вообще, обязал помогать во всем. Чего бы вы хотели?» Надин рассказала о том, что дом ей понравился. Его можно приобрести, а затем переделать в три доходные квартиры. Начертив по памяти планы этажей, Надин показала, где надумала сделать второе парадное. Пока она говорила, Жаркович кивал, соглашаясь, а когда она закончила, попросил время на оформление покупки и на то, чтобы посчитать стоимость переделок. Тут по соседству есть хорошая строительная артель. Ее мастера и в монастыре все, что только можно, восстанавливали, да и дома в округе отстраивали. Они и сделают хорошо, и возьмут недорого. Вы приезжаете дня через два. Я уже и покупку оформлю, как положено, и сметы подготовлю, пообещал Жаркович. Хорошо, согласилась Надин. Я буду на третий день утром. Она поднялась, и поверенный проводил её до двери. Надин незаметно для своего спутника перекрестилась. Как всё удачно складывается. Правильно говорят, что одна удача тянет за собой другую. Сначала Шереметьев, теперь дом. Надин забралась в карету и приказала ехать обратно. Экипаж тронул, мимо поплыли чугунные завитки ограды и пышная листва жасминовых кустов. Надин так ушла в свои мысли, что не заметила стоявшего у окна Флигеля мужчину. Листва всё ещё оставалась по-летнему густой, поэтому соглядатай не смог увидеть её лица, зато узнал голос. — Ну, надо же, ваше сиятельство! — тихо сказал он, глядя вслед отъезжающему экипажу. — Какими, однако, интересными и малопочтенными делами занимается графиня Чернышева? Настроение у Вану Печерского сразу улучшилось. Вот, наконец-то, и подвернулся долгожданный шанс. Теперь надо не упустить удачу и выжить из случившегося все, что только можно. Печерский откровенно устал. Дорога до Москвы показалась ему страшно длинной, да и чему удивляться? Вёрсты не побегут быстрее, когда в твоей жизни нет ничего, кроме разочарований и неудач. Надо было срочно всё изменить, а то неровён час и до отставки недалеко. По всему выходило, что во оно мог помочь лишь громкий успех, а ещё лучше яркая победа. и единственным, до чего он во время путешествия додумался, была все та же свадьба с чертовкой Надин. Девчонка оказалась крепким орешком, и оставалось только надеяться, что удастся как-то подловить ее и втравить в какую-нибудь скандальную историю. Тогда у нахалки останется единственный выход — под венец. Мысли о средней из сестер Чернышовых доводили Вано до разлития желчи. Он ненавидел эту высокомерную дрянь и утешался лишь тем, что когда-нибудь обязательно с ней расцветается. За время в пути воно всё обдумал. Изувечить на один несложно, но он поступит умнее. Устроит этой мерзавке такую жизнь, чтобы та от отчаяния сама наложила на себя руки, оставив при этом безутешному мужу свои денежки. Такой поворот событий выглядел гораздо заманчивее. Жаль только, что он не знал главного. Как жениться на Надежде Чернышовой? Эта девица выезжала из дому либо со своей бабкой, либо с женой графа Кочубея. Ивану так и не смог придумать, как же остаться с барышней ведине, а потом вызвать скандал. Может, во время коронации ему повезёт больше. В Москве Печерского ждал сюрприз. Начальник как будто забыл, что вызвал его к себе. Для докладов генерал-лейтенант вызывал лишь штадского Костикова. Вообще-то воно это было на руку. Он быстро разыскал на соседней хитровке дешёвые номера, где торговали гашишем. И теперь по вечерам тайком выбирался из дома, проводил ночь за трубкой, а на рассвете возвращался обратно, и прячась среди кустов, ожидал, когда слуги откроют двери. Настоящего сада возле особняка не было, так, неухоженной заросль сирени и жасмина, но Печерскому это как раз подходило. Он наблюдавал скрытой листвой с камейку под окном бокового флигеля. По словам слуг, флигель сдавался в наём, и в нём жил какой-то поверенный. Печерский жильца ещё ни разу не видел, зато развлекался тем, что сквозь открытые окна подслушивал его разговоры с посетителями. Сегодня воно появился в саду очень рано. Он думал, что поверенный спит, но тот, оказывается, работал. Окна его кабинета по-прежнему были открыты. Жаркович беседовал с дамой, а та, на удивление, лихо раздавала указания по коммерческим вопросам. Печерский не все понял, но зато обомлел от счастья, узнав голос. Гордячка Надин путалась с ростовщиками. Как понял Вано, молодая графиня давала деньги в рост, прикрываясь именем известного на окте проценщика Баруся, а полученные таким постыдным образом средства – хотела вложить в покупку дома на Неглинной. Ну вот уж повезло, так повезло. Надин пообещала Жарковичу вернуться за купчией через 3 дня, когда поверенный посчитает цену перестройки дома. Значит, Жаркович либо сам поедет в новый дом, либо пошлёт туда какого-нибудь строителя, прикинул Вано. Если проследить за поверенным, можно узнать, что за покупку сделала Надин. Ладоشفлённый такой удачей, печерский весь день бродил в саду, поглядывая на окна флигеля. Но поверенный сидел дома. Зато на следующий день к нему приехал похожий на цыгана могучий мужик, и прячась под окном, в оно подслушал любопытную беседу. Великан расспрашивал поверенного о задуманных новой хозяйкой переделках, а потом поинтересовался адресом, где ему придётся работать. Печерский тут же сообразил, что подрядчик поедет смотреть дом. К тому времени, когда строитель сел в свою двуколку, Вану уже давно оседлал хозяйскую лошадь. Пропустив подрядчика вперед, он поскакал следом. Везет же этой кукле. Хороший особнячок отхватила. А ведь хитрая какая, благородную из себя строит. А сама проценщица, размышлял Вану, глядя, как подрядчик открывает дверь трёхэтажного особняка на Неглинной. Не то чтобы Вано осуждал расставщичество, наоборот, он считал это специфическое занятие весьма прибыльным. Дело было в другом. Его возмущало, что баба полезла в мужское дело, да к тому же имела наглость приуспеть. Он стоял перед трёхэтажным доказательством её успеха. Если этот дом продать, Можно купить хорошее, приносящее большой доход имение. Впрочем, он так и сделает, когда придет время. От такого особняка Ваной и сам не отказался бы. Тем более, что Надин собиралась превратить его в доходный дом, а это было даже выгоднее. Осталось дождаться встречи со своей жертвой, а пока можно было подумать и о себе. Самое время выкурить заветную трубочку — а потом уплыть в благословенную истому